Глава 39. Вилланд. Некоторое время назад. Мне с трудом удалось сохранить бесстрастное выражение не только на лице, но и ментально. Да, мне доложили о том, что моя бывшая любовница нашла приют у одного из герцогов Бердиньярского королевства и спустя определённый срок родила ребёнка, девочку. Но мне даже в голову не могло прийти, что это наш, мой ребёнок черт побери я был уверен что она родила бастарда от герцога я знал что у тебя была дочь и она умерла в младенчестве умерла дочь кормилицы тамиша уставилась на меня словно пытаясь взглядом пробурить ментальные щиты защищающие мои мысли и чувства а свою дочь я отдала на воспитание и потом она стала королевой берденьярской черт Конечно, я не занимаюсь устройством всех королевских браков, тем более первые 40 лет после войны мне было, чем себя развлечь, кроме этого. Но если бы было хоть малейшее подозрение, только его не было. Никакой связи между герцогом, опекающим Томишу, будущую королеву Нармерцкую, и семьёй, из которой происходила будущая королева Бердиньярская. Ни единый, чёрт побери, связи, иначе бы Ил мне доложил. И тут... Тут до меня дошло. То есть девушка... девушка... Чёрт побери, я едва удержался, чтобы не соскочить с кресла и не начать бегать по кабинету, в голове не укладывалась. То есть девушка, которая недавно погибла у меня в гареме? Аина Бердиньярская была нашей внучкой. Мне даже печаль померечилась у Томиши, и в голосе, и в чувствах. Это правда, что я сбросил со стены какой-то обезумевший арахнит? Кто тебе сказал такую глупость? Внезапно возникло странное желание устроить массовые казни. Просто потому, что злости было много, а выплеснуть её не на кого. Ходят такие слухи. Говорят, она что-то сделала твоей любимой наложнице-эльфийке. Случайно не той, которую твой ручной эльф представляет всем, как свою невесту? Щиты, защищающие меня от Томиши, стали ещё крепче. Я едва сдерживался, чтобы не послать бывшую любовницу. Нет, сначала пусть её допросит Ил. «Вывернет наизнанку. Яд и сплетни, много яда и сплетен. Откуда она всё это берёт?» «Я угадала. Обычно ты награждал эльфийскими леди орков и троллей. С чего вдруг конкретно этой выпала такая честь?» «Странно. Что-то было до крайности странным в нашем общении. Что-то...» «Да, Аина. Внучка?» «Возможно. Пусть я и не знал о ней, но мне всё равно сейчас чертовски неприятно. Отвратительно мерзко на душе. А у Томиши печаль промелькнула и исчезла, сменившись другим чувством, тем, которое я тоже испытал не так давно. Ревность. Только не говори, что она от тебя залетела. Ты же всегда был таким осторожным. Ещё не время. Наши дети родятся, когда наступит мир. Я не хочу пока тебя ни с кем делить. Помнишь? Помню. Я встал из-за стола и посмотрел на красивую, когда-то очень любимую, но сейчас абсолютно чужую женщину. Это всё, что ты мне хотела сказать? Ты стал совершенно бездушным, Виланд. Такое же чудовище, как то, что убило нашу внучку. А вот сейчас я вновь ощущаю множество эмоций. Обиду, злость, разочарование, жалость. Возможно, Тамиша просто научилась прятать свои чувства гораздо глубже, чем раньше. Я надеялась, что это будет для тебя хоть что-то значить, но... «Тебе всё равно». Горечь в её словах тоже была совершенно настоящей, только непонятной. Может, я и правда стал совсем бездушным. «Для меня должно хоть что-то значить то, что ты избавилась от нашего ребёнка при первом удобном случае? Чтобы он не мешал тебе устраивать личную жизнь? Ты же о моей личной жизни не позаботился? Я дал тебе возможность жить дальше, несмотря на предательство». «Без денег, без дома, без друзей, беременной твоим ребёнком?» «Это всё?» «Ждите. Мой первый советник сейчас приступит к вашему ментальному допросу, леди». Я выскочил из кабинета, хлопнув дверью, и тут же буквально налетел на элуватора. «Она твоя. Главное, выяснить две вещи. Не дарила ли Тамиша дочери свой амулет, и кто отец этого ребёнка?» Твоя бывшая утверждает, что отец её дочки — ты? И ей хватило ума не прибежать к тебе мириться с ребёнком в подоле? Или она просто не успела, ребёнок скончался раньше?» Илуватер изобразил на своей высокомерной каменной роже намёк на скепсис. «Говорит, что да, я отец, а ребёнок выжил». «Интересно, что ей помешало обрадовать тебя этой новостью сто лет назад? Ум или совесть?» «Вот и выясни», — буркнул я. Ил посмотрел на меня с сочувствием, а потом вошёл туда, где его ждала королева Нармерская. Почему-то идти сегодня к Дине мне казалось неправильным. Я лежал в бассейне, смотрел в потолок и ни о чём не думал. Нет, чёрт побери, скорее я думал сразу о стольких вещах, что было ощущение полного отсутствия в реальном мире. Дочь у меня и правда была. Да она и сейчас вполне себе жива и здорова. Красивая, ещё далеко не старая женщина, мать восьми девочек и двух мальчиков, Правда, одна из девочек погибла у меня в гореме. Обстоятельства её смерти вывернули и переиначили. Чёрт, чего ещё можно было ожидать от любителей слухов? А амулетов, оказывается, у Тамиши было два. И второй подарок того самого эльфийского мага, она хранила у родителей, чтобы я ни о чём не догадался. Ни об амулетах, ни о её отношениях с Эльфом, конечно, исключительно платонических, возвышенных, как у учителя и ученицы неужели ее саму не удивило что он заинтересовался ею только после того как она стала моей любовницей да тамиша с самого начала боялась окружающих меня чудовищ но на предательство решилась не сразу только когда по настоящему полюбила меня ни ума ни совесть а страх заставила ее скрыть от меня рождение ребенка тамиша боялась что я отниму у нее дочь Заберу и воспитаю среди чудовищ таким же чудовищем. Я ударил кулаком по спокойной глади бассейна. Ещё, ещё! Брызги в лицо не помогали успокоиться. Только на что-то большее не было сил. Хотелось просто лежать. Нет, чёрт побери, ещё больше хотелось напиться. Но я не позволил себе такой роскоши. Пить в одиночку, страдая по давно ушедшим чувствам. До такого я ещё не докатился. У меня не получалось возненавидеть Тамишу, потому что всё, что она совершала, было ради любви ко мне. Нет, конечно, там было много разных эмоций. Кристалл с записью допроса я просмотрел уже пять раз. Хорошо, что мы залезли к ней в голову только сейчас. Иначе я бы её простил. Простил и вернул, возможно. Я же был влюблённым идиотом, так что... А теперь... Теперь она лишь обманутая женщина, которую я когда-то любил. Меня самого час выворачивало наизнанку после того, как я увидел, что остаётся от мужчин после выедания их арахнитками. Жуткое зрелище. Конечно, молодому поколению внушается, что ничего подобного никогда не происходило. Ложь! Ещё как происходило. Меня самого могла постичь та же участь. Я даже знал одного арахнида, который выбрал партнёршу для секса не совсем удачно — И вот молодой девчонки показывают шкурку, остатки пиршества, причем пища была ей знакома, ученик того мага, чтоб его. Догадываюсь, зачем его занесло в наш лагерь. Но вот кто его сожрал, не ясно. Ведь это произошло уже после того, как я соединился с Арахшером. Сильно после. Значит, какая-то тварь. Я снова ударил по застывшей глади. Кулак ушел под воду на всю длину руки почти без брызг. Какая-то тварь продолжала жрать двуногих. Или решила так наказать пойманного шпиона. Строгий приказ и зачистка от неблагонадёжных — это первое, что я сделал, придя к власти. Запретил есть условно разумных. И тут же мне попытались доказать, что люди — это почти животные, настойчиво убеждая, что надо выйти и сожрать, сожрать всех. Один я бы не справился. Даже если в твоей груди вместе с собственным сердцем бьётся сердце целой расы, постоянно воевать против этой расы невозможно. Тем более Арахшер не всегда одобрял мои начинания. Иногда он был против, а иногда занимал нейтральную позицию. И тогда мне приходилось убеждать, агитировать, сражаться. Самый сильный самец гнезда против меня — битва до смерти. Сначала они выставляли против наглой личинки самых слабых, уверенные, что я не устаю. Чёрт. У меня две ноги, а не восемь, согласен. И уязвимых мест у меня больше. Но это не значит, что я не умею драться. Старый Мора Арграс не щадил меня во время обучения. Первое время я вообще был учебным пособием для его учеников. Так что я прекрасно знал, как выживать и как убивать. Рахнида жестокая раса». И чтобы стать их правителем, мне пришлось доказать, что я тоже достаточно жесток и готов отстаивать своё решение, рискуя жизнью. К счастью, большинство признавало меня победителем до того, как я наносил им последний, смертельный удар. И только когда все приняли мои новые правила, смирившись, что Арахшир сделал хоть и странный, но достойный выбор, я вывел арахнидов на поверхность. И пусть для пожилых самок я так и остался личинкой, но именно они первыми поддержали меня — и одобрили желание скрыть от молодёжи, до какого уровня деградации дошли их предки. И тут выясняется, что кто-то нарушил закон. Причём, как не посмотри, нарушил. Непростительная слабость к деликатесу или намеренное сокрытие и уничтожение пробравшегося в лагерь шпиона, ученика-мага. Чёрт. Они же выедают не только тело. Они жрут и ментал. Память. Мозг. Чёрт побери. Я выскочил из бассейна, накинул халат и помчался в гарем. Мне надо было срочно поговорить с Раушаной. Причём разговор был, прямо скажем, из ряда очень секретных. «Сначала успокойся. Вокруг тебя ментальная буря». Рахнитка устроилась напротив меня и спокойно застыла, сложив руки на груди. Конечно, насчёт бури она погречилась, я был в бешенстве, но ощущать его могли лишь менталисты, умудрённые жизнью и опытом. Да, при желании мы можем поглотить не только тело, но и разум врага. Это умение доступно не каждому, но тем проще будет вычислить виновного. Я разделяю твой гнев. Мы решили не есть двуногих. Ты сказал, надо соблюдать. Или собрать совет всех гнезд и сообщить о нарушении закона. Никто не приходил, не поделился ценными знаниями с остальными. Для арахнидов это тоже было преступлением, возможно, даже более серьёзным. Мы найдём виновного и приведём к тебе. Вдруг тот, кто вскрыл разум твоей наложницы, и тот, кто выпил разум ученика Заор Шорма двуногая магическая тварь, так среди арахнидов было принято называть эльфийских магов. Как-то связаны. Над возможностью последнего я тоже много думал потому что все улики, в этот раз не прямые, а только косвенные, вели в одном направлении. Конечно, съесть шпиона могли как самка, так и самец, и совершить покушение на меня, а потом на Дину тоже. Но мужчину самец скорее бы просто убил, а вот самка, помнящая было и времена, когда двуногие были и развлечением, и пищей. «Да, ты прав. Самец убил бы», — Роушана кивнула, соглашаясь с моими рассуждениями. «Светлый гарем проникает очень мало самцов, но приходят мои подруги. У меня уже есть кого подозревать. Я проверю еще раз и назову их тебе». Теперь пришла моя очередь согласно кивать. «Арграу Рузианна тоже бывала у меня в гостях». Раушана выцепила из моих размышлений имя матери моего секретаря. «И она действительно раньше любила эльфов». В гастрономическом смысле этого слова, чёрт побери. Всегда говорила, что они вкуснее других двуногих, но после рождения Ритферта стало ясно, что она их не только ест. «То есть это не шутка?» Я с удивлением уставился на Рушану. «Едва мне начинает казаться, что я понимаю их мышление, как выясняется, что всё совсем не так». «Ты слышал об этом много раз, но никогда не верил. Зря». Мы редко шутим такими вещами. Чёрт, чёрт побери, то есть мой секретарь правда... Но тогда там все личинки в кладке должны были быть такими же. Рушана сдержанно хмыкнула. Двуногий не может оплодотворить. Даже эльф. Нужно семя арахнида. Просто чтобы не съесть своего самца, Рузиана съела слишком сильного эльфа. Это могло повлиять на пару яиц в кладке. «Так спокойно. Ритфорд родился ещё до того, как я стал Моро-Аргрессом. В пещерах. До принятия закона. Но вдруг кто-то, очень привыкший кушать двуногих, наткнулся на шныряющего и вынюхивающего что-то в нашем лагере молодого и вкусного. Чёрт! Соблазн! Удержаться от которого практически невозможно!» «Рузиана, мать двух приближённых к тебе арахнидов!» Роушана задумалась. Потом повторила своими словами то, над чем я размышлял последнее время. «Мать заботится о потомстве до первой линьки. Она даёт жизнь своим сыновьям, и они преданы ей за это. Даже когда переходят в другое гнездо, они продолжают почитать ту, без которой их бы не было». Значит, цепочка совпадений и косвенных улик идёт от сына к матери, или, что более правильно для арахнидов, от матери к сыну и всё до противного сходится. Скажи, при желании можно построить щит и скрыть или подделать воспоминания? Скрыть от меня? Я долго кое-что скрывала от старого Росхана. Рушана улыбнулась так загадочно, что сразу стало понятно. Это кое-что очень личное. Если просто считывать память, не пытаясь её взломать, то можно скрыть что-то очень мелкое. Очень мелкая, ты понимаешь? Много правды и мелкую ложь. Естественно, я знал, как обманывать ментальных магов, но вот о том, что так можно поступить и с Мора Аргресом, услышал впервые. А ведь мой предшественник был сильнее меня магически. Чёрт. Заговор против тебя не мелочь, уточнила зачем-то Рушана. Надеюсь, Но ведь можно не участвовать в заговоре. Просто слишком сильно любить свою первую арграу и заботиться о ней. И за этими сильными настоящими эмоциями скрывать мелкую ложь. «Самцов будешь брать сейчас?» Я задумался. «Да, с одной стороны надо взять обоих, а потом уже разбираться. Но не спугнёт ли это самку? Я и так дал ей повод насторожиться, вызвав в замок». Лучше дождись, пока Рузианна не покинет гнездо. Она готовится к новой кладке. Молодым самцам ещё трудно выбирать, за кого драться. Будет жаль, если они все погибнут, защищая мать. Многовековой инстинкт. Охранять территорию гнезда и оберегать свою арграу. Рахниды живут в гнезде матери до её следующей кладки. Потом часть уходит, а часть остаётся, чтобы помочь растить молодняк. Но потихоньку всё старшее поколение покидает гнездо, остаются лишь отцы и молодые самки. Но если сейчас там пока весь подрощенный молодняк физически уже сильные воины, а на голову темпераментные горячие мальчишки, попытка захватить их мать чревата массовой резнёй. Конечно, можно воспользоваться силой Арахшера, только он не будет сильно разбираться, уничтожит сразу всё гнездо. А ведь в заговоре против меня участвовала не только Рузианна. «Я уверен, что одна она не справилась бы». В голове куча вопросов. Во-первых, зачем надо было связываться с Аиной? Каким образом? Кто это сделал? Арахниды или эльфы? Если эльфы, то Луватор будет немного расстроен, потому что в поселении возле берденярского королевства живут его родители. Во-вторых, откуда стало известно о гитаре, хранящейся у рода Дин Даниэль? Через разум ученика старого эльфа? Да, спятившая бабушка Дины упоминала, что великий эльфийский маг когда-то давно был близок с их родственницей, владеющей музыкальной магией. Значит, он мог знать о гитаре. Старого Мора Аргроса заманили на алтарь не музыкальной магией, но что мешало им использовать ее против меня, если они знали, как управлять этой чертовой гитарой? И это знание Рузиана могла получить, выев мозг ученика? Конечно, об этом могла знать еще и Тамиша но у неё в голове Ил не нашёл никаких важных тайн. Что ещё раз подтверждает мою догадку? Её просто использовали, чтобы добраться до меня. Чёрт побери, не простил бы я её ни тогда, ни сейчас. Просто жаль. Жаль, что она любила меня так странно. Не доверяла. Ни разу не поговорила о своих страхах и сомнениях. Всё решила за меня, даже не поинтересовавшись, хочу ли я быть спасённым, тем более такой ценой. Хочу ли я спастись, став предателем. Хочу ли я умереть на алтаре, чёрт побери. Ведь я не арахнит, сдох бы от её спасения. И амулет этот. Зачем он был нужен той, которая любила? Зачем скрывать свои чувства, менять их? Нет, понять могу, простить никогда. Но хорошо, что я её не убил. Пусть живёт. «Рузианна — сильная самка». В голосе Раушаны прозвучало уважение. Она сможет уйти в тёмные пещеры, заподозрив опасность, и сможет забрать с собой всё гнездо. Чёрт. Придётся ждать, пока она не соизволит сама заявиться ко мне для беседы. Я попрошу подругу присмотреть за ней. Скажет, что её тоже вызвали. Что всех вызывают. Просто поговорить. «Хорошая идея», — кивнул я и побрёл обратно к себе. Когда я подозревал улватора, дышать было тяжело, словно на груди каменные плиты. Но теперь... Для слежки за арахнидами придётся попросить воинов у кланов ночи. Не арахнидам же поручать следить за своими. Уснул я лишь с рассветом. На этот раз прямо в кресле. Последней осознанной мыслью было «Надо выставить всех нейтралов и светлых из замка». Утром я ещё покрутил эту идею в голове и признал её не очень здравой. Надо усилить слежку за всеми. Вдруг Рузиана попробует связаться с кем-то из союзников. Тогда у нас будет не одна бесценная голова для вскрытия, в которой хранится весь план заговора, а несколько.